Глава пятнадцатая Работа или нет, но Айртарн на ночном кладбище совершенно точно чувствовал себя как рыба в воде. Они пробирались между темных холмиков с земли с надгробными плитами или простыми деревянными табличками, подсвечивая себе путь тусклыми светлячками. Линдон запретил делать освещение ярче, а такого света хватало лишь на то, чтобы не сломать себе шею, упав в какую-нибудь канаву. Время от времени Айртерн приседал у той или иной могилы. Что-то делал, прислушивался, водил руками. Пару раз даже жёг волосы. К счастью, лишь по нескольку волосков, а то Лина уже начала беспокоиться, что с такой активностью ниже нечисти он уедет из прибрежья лысым. «Уедет». Алина поежилась от этой мысли, но тут же отогнала её от себя. «Конечно, уедет. И она тоже уедет». Вот только ей служить здесь еще два года, а его ссылка по воле отца вряд ли затянется так надолго, чтобы он не натворил. Поняв, что рассуждение заводят ее не туда, Линета встряхнулась и дала себе мысленный подзатыльник. Пётр умер. Ренье арестовали. Они сами шастают в темноте по кладбищу под аккомпанемент ухающий в ночи птицы. а она умудряется забивать себе голову всякой не относящейся к делу ерундой. — Как думаешь, зачем Андер устроил публичный арест? — спросила, когда Линден поднялся с корточек от очередной могилы. Напарник хмыкнул. — Он любитель показательных выступлений? — А серьезно? серьезно — Серьезно? Линден задумчиво потер переносицу. Рука оказалась в земле, и теперь через всю его щеку потянулась грязная полоса. отчетливо видимая даже при таком скудном освещении. Если серьезно, то, я думаю, он хотел застать его врасплох. «Что ты делаешь?» Он прервался, заметив, что она торопливо полезла во внутренний карман своего плаща. «Погоди сейчас». Лина извлекла на свет носовой платок и шагнула ближе. «Опусти голову». Айртерна усмехнулся, но подчинился. «Ты хоть представляешь, как странно мы сейчас выглядим?» шикнула она на него, пытаясь вытереть грязь. «Не шевелись. Мы всегда странно выглядим, так что с того?» На сей раз он рассмеялся. Лина цыкнула, но все-таки закончила начатое и отступила с победным видом. «Ну вот, теперь красивый», – провозгласила гордо, довольная своей работой. Линдон закатил глаза. «Ты бы поосторожнее со словами. Твой соскать тебя еще не ревнует?» Кажется, это стало у них общим недугом, неумение наедине друг с другом держать язык за зубами. «Извини», — грубо вышло. Опомнился напарник, заметив, что от его слов она помрачнела. Лена качнула головой. «Ничего. Не объяснять же ему, что ее расстроила не глупая фраза про ревность, а то, что она твердо решила расстаться с Фердом». Но из-за смерти Петра не успела, и теперь совесть царапала ее разбуженной кошкой, стоило кому-то упомянуть Андера, особенно в качестве ее ухажера. А сказать об этом на самом деле хотелось. В том числе и объяснить, что просила сдуру ее поцеловать не для того, чтобы заменить несостоявшимся женихом. Кажется, это оскорбило Айрторна больше всего. Но в таком случае пришлось бы еще и признаваться, почему тогда она это сделала. а такая правда Линдену не нужна. Не его вина, что Лина перестала смотреть на него только как на друга. К счастью, напарник тоже не стал продолжать тему и не спеша двинулся между могил. «Вообще», — вернулся к обсуждению случившегося на похоронах, «я думаю, если отбросить моральную составляющую...» Ферт убил своим поступком двух зайцев. «Если это правда, Ринье...» то он застал его врасплох и не дал ничего передать сообщникам. «Сообщница», — напомнила Линетта, стараясь не отставать и держаться к напарнику поближе. Речь шла о женщине, в которой опознали его сестру. Аэртерн хмыкнул. «С кормой, я помню. Но ведь у половины женщин прибрежья корма подобных размеров», — не удержалась Лина от восклицания. То, что, по версии следствия, в деле замешана сестра Ренье, простая горожанка, не обладающая даром, мать пятерых детей, теперь взятая под домашний арест, не давала покоя. «У тебя нет», – ехидно подделал напарник. «И на том спасибо», – огрызнулась Линетта. «С большими размерами я точно не смогла бы бегать по кладбищам». Айрторн хрюкнул от смеха, но тактично замаскировал смех кашлем. Лена прожгла его спину возмущённым взглядом. Ещё её корму они не обсуждали. «Ну а какой второй заяц?» – спросила, когда Линден опустился на корточки у очередной могилы, а она, догнав его, остановилась рядом. «Если это не Ринье, то настоящий убийца может расслабиться и наделать ошибок?» «Так?» Артерн бросил на неё взгляд и усмехнулся. «Верно, госпожа Соскарь?» «Не дай боги!» Подумала Лина не в попад, несмотря на то, что напарник явно не имел в виду ее возможный брак с Фердом. Линета прижала ладонь к лбу и отвернулась. Нужно немедленно разобраться со своей личной жизнью, потому что иначе у нее все мысли только об одном. «Ты чего? Голова болит?» Тут же обратил внимание спутник. Лина едва не застонала. «Вот как можно быть таким внимательным и так хорошо изучить ее за какие-то полтора месяца знакомства?» «Спать хочется», — солгала она. «Да и жутко здесь ночью», — демонстративно поежилась. Напарник бросил на нее скептический взгляд. «Тебя в детстве не учили, что бояться надо живых, а не мертвых?» Алина хмыкнула. «И еще скажи, что тебе бояться не надо». «А чего ее бояться?» Артерн снова поднялся на ноги и сделал пару шагов вперед. Затем остановился, увидел, что она догоняет его с куда меньшей скоростью, боясь наступить куда-нибудь не туда, и протянул руку. Лена немедленно схватилась за его ладонь. «Так определенно стало лучше. Нежить надо не бояться, а уничтожать». «Темным магом», — не применула напомнить она. Он усмехнулся. «Для этого у тебя есть я. Личный черный маг, так сказать. Так что бояться тем более бессмысленно». Лена тяжело сглотнула. «Личный черный маг скажет тоже». Надо определенно разобраться со своей личной жизнью и успокоить совести, нервы, чтобы не видеть в каждой фразе двойное дно. Только очень сложно не думать о личном, когда мужчина, который ей безумно нравится, держит ее за руку, а у нее сердце заходится даже от такого простого прикосновения. Неудобно. Я сама пойду, пробормотала Лина и нетерпеливо высвободила ладонь. Артерн пожал плечами. Не убейся только. «Могу», — со всей серьезностью отозвалась она, стараясь внимательно вглядываться туда, куда наступает. Все-таки неловко поставила ногу, покачнулась, но удержала равновесие, раскинув руки в стороны, будто канатоходец. Но не буду». Линда, наблюдающая эту картину с ее недопадением, только насмешливо протянул. «Ну-ну», и пошел дальше. однако продолжил оглядываться каждые два шага, чтобы убедиться, что она таки не сгинула в какой-нибудь канаве или чьей-то могиле. «О, смотри!» Он резко остановился и выбросил руку вперед. С пальцев сорвались изогнутые молнии, на несколько мгновений осветившие ближайший участок кладбища словно днем, а между надгробиями в сторону леса метнулось что-то белесое и бесформенное. Погост огласил звук, похожий на вороний карканье, но исходил он явно от мутного беглеца. «Что это?» – прошипела Линетта, сама не заметив, как инстинктивно приникла к напарнику и вцепилась ему в плечо. Линдон рассмеялся. Правда испугалась? В ответ она буркнула нечто нечленораздельное и отцепилась от его плаща. «Это же обычный путальщик. Ну, знаешь, нечисть, которая мешает выйти из леса тем, кто плохо себя там ведет». Нечего ему на кладбище делать, вот и пугнул. «Как призрак», — проворчала Лина. Все еще было неловко, вцепилась, как маленькая, еще бы на ручки попросилась. А эта мысль заставила щеки залить, потому что Линетта сразу же вспомнила момент, когда напарник и правда нес ее на руках. По дороге из Подковы в полубессознательном состоянии. С ума сойти, как она себя тогда вела. как гулящая кошка, терлась, тыкалась носом в шею. «Не похож на призрака», – беспечно отмахнулся Линден, и, не подозревая, о чем она только что думала, к счастью, полумрак скрыл ее неестественный румянец и избавил Лину от очередного конфуза. «Он вообще безобидный». Она вымученно улыбнулась и не сдержалась, передернула плечами. «Не хотелось бы ей встретиться даже с кем-то безобидным ночью один на один». Айтерн тем временем упер руки в бока и осматривал окрестности. «Ну, вроде все», – провозгласил для верности, крутанувшись на месте, но, видимо, так и не углядев ничего интересного. «Можно смело идти домой?» «Смело? Это громко сказано», – проворчала Лина с превеликим удовольствием, двинулась в сторону выхода с погоста. Напарник догнал ее уже через два шага. Некоторое время они шли молча. Земля под подошвами ботинок норовила разъехаться в самый неподходящий момент, и приходилось тратить все внимание на тропинку под ногами. Знаешь, о чем я подумала? Когда тропа ближе к воротам стала шире, Линетта таки решилась заговорить. «Угу, mm -hmm. Ренье убил бы даже безобидную нечисть». Она уже потянулась к створке ворот, но Линдон перехватила к ее руку. «Не трогай ничего на кладбище, особенно ночью». Объяснил в ответ на ее недоуменный взгляд и сам распахнул створку, пропуская Лину вперед. А что касается Ренье, знаю я одного хорошего парня, так он в детстве отрывал мухом лапки. это даже споткнулась от неожиданности и резко обернулась. Линден усмехнулся. «Я это к тому, что убивать нечисть или людей — большая разница», — пояснил он свою мысль мысли. «И это еще ни о чем не говорит». Лина в ответ только вздохнула, признавая его правоту. Айрторн тщательно запер ворота, вернул на них снятую при входе защиту, и они не спеша побрели в сторону общежития. Если Резаль не соврал, то следующим вечером их ждала последняя рабочая ночь в этом месяце, а значит, нужно было хорошо выспаться, чтобы не менее хорошо отработать. «Ты, кстати, идешь послезавтра на праздник середины осени?» Альтерн боднул ее плечом, не вынимая рук из карманов плаща. Ей захотелось сказать, а куда я денусь? С этим расследованием, кажется, это был ее единственный шанс встретиться и поговорить с Фердом вне рамок допроса. Но вместо правдивого ответа она улыбнулась. «Пойду, конечно. Ты же починил мне платье?» «Символично». Надеть на расставание с мужчиной то же платье, в котором они с ним познакомились. Боги, что за мысли опять лезли ей в голову?